Глава 8. Орден Розенкрейцеров 1901 года появившийся на свет 1 июля 1901 года и усвоившие себе ритуал, примененный к франкмасонским нормам, орденское общество имеет только общее имя со старыми Гольд и Розенкрейцерами, золотыми и розовыми крестовниками. Но во всем остальном стоит всецело на собственных ногах. Верный своему девизу «Облагородь себя самого, тогда ты сможешь действовать облагораживающим образом и на других, стремись к наивысшему», Орден деятельно поддерживает всякие предприятия в области искусства и науки, ратует за истинное образование и просвещение в христианском духе, старается разработать почву для прекрасной идеи общей братской любви и поэтому оказывает деятельную поддержку всем нуждающимся. Особенным же образом на последователей возлагается обязанность относиться к ближнему с такой же терпимостью и деятельной любовью, какой они хотели бы для самих себя. Желающий сделаться членом общества должен занимать видное общественное положение, вести безупречный образ жизни в высшем христианском духе и обладать характером, достойным во всех отношениях уважения. Что касается материального положения кандидатов, то здесь не существует никаких ограничений. Члены существующих в наше время двух лож вышли по большей части из художественных и ученых сфер, живописцы, архитекторы, актеры, ученые и так далее, или таких, которые имеют какое-либо отношение к искусству. В Лейпциге и Гамбурге Во главе этого идеального общества стоит гроссмейстер, который живет в Лейпциге. Ложи управляются мастером стула, экс-мейстером, Капланом и четвертым чиновником, которому поручается заведование финансовой частью. Официальное название этого лица составляет орденскую тайну.